Глава 1. Хоть я и старик, мне приятнее всего гулять поздним вечером. Летом в деревне я часто выхожу с позаранку и часами брожу по полям и проселочным дорогам или исчезаю из дому сразу на несколько дней, а то и недель. Но в городе мне почти не случается бывать на улице раньше наступления темноты, хоть я, благодарение Богу, как и всякое живое существо, люблю солнце и не могу не чувствовать, сколько радости оно проливает на землю. Я пристрастился к этим поздним прогулкам как-то незаметно для самого себя, отчасти из-за своего телесного недостатка, а отчасти потому, что темнота больше располагает к размышлениям о нравах и делах тех, кого встречаешь на улицах. Ослепительный блеск и сутолока полдня —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 Жалкие опорки нищенки от сапожек щеголя, Бесцельное шатанье с угла на угол от деловой походки, Вялое ковыляние бродяги от бойкой поступи искателя приключений. Представьте себе гул и грохот, которые режут его слух. Непрестанный поток жизни, Котящий волну за волной сквозь его тревожные сны, Словно он осужден из века в век лежать на шумном кладбище.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 И сводит с ума захиревшего дрозда, Который провел всю ночь в клетке, Вывешенный за чердачное окошко. Бедняга. Он один здесь сродни тем маленьким пледникам, Что либо валяются на земле, Увянув от горячих рук захмелевших покупателей, Либо, сам лев в тугих букетах, ждут часа, Когда брызги воды освежат их В угоду тем, кто потрезвее. Или на радость старичкам-конторщикам, Которые, спеша на работу,